«Кошмар» в Шедоу Вудс». Шедоу Вудс» — этот фильм более известен под названием «Кровная ярость». Да, да, конечно. Я пробегаю со всех ног 30 ярдов до дома, к которому приникло тело в рубашке цветы хаки и коричневой ковбойской шляпе. Дело в том, что если я и вправду хочу добежать до того места, то расстояние 40 ярдов но я не могу. Не хочу. Я останавливаюсь и начинаю расхаживать туда-сюда. Пытаюсь контролировать дыхание, прогнать жар со щёк. Говорю себе, что если суну пальцы в волосы и чуть дерну за них, то все это может исчезнуть. Мои сандалии. Не знаю, мне все равно. Это меня не касается. К тому же они не мои и я их ненавижу. И вот это вот всё ненавижу. Чёрт, чёрт, чёрт! Но... Пока я не иду к этому дому, к этому телу, которое ничуть не шевельнулось, когда я позвала его, молила отозваться, даже на колени опустилась, чтобы молить, молить, молить, то вполне возможно, что это не баннер. Таковы правила. Почему? Да потому что, если это баннер, то... То я допустила смерть папы Эдди. Допустила убийство мужа Позволила кому-то забрать у нас пруфрокского шерифа, когда он нам так нужен. И да, Шарона, я знаю это досконально и со всей уверенностью говорю, что не могу отвечать за события, которые не подчиняются моему воздействию. И что это и есть как бы причина большей части того вздора, что я мелю. Но в жопу этот шум. Ты никогда не пыталась пережить что-либо подобное. Дважды. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пусть это будет не баннер. Вы ведь помните его по седьмому уроку. Ведь помните, сэр? Помните все его дурацкие сочинения, когда вы заставляли нас читать первые черновики вслух для всего класса. Сколько было скопировано и вставлено из интернета сведений о залежах полезных ископаемых, куча существительных, с тем числом определений, какое только можно было напихать перед ними, чтобы довести число слов до требуемых и... Баннар Томпкинс. Всегда находил способ свести свои задания к футбольной теме, к футбольной, к футбольной, таким было его будущее в те времена. Его жизнь виделась в свете огней на стадионе, самолетов, раздевалок со шкафчиками и групп поддержки. Но тут волна убийств, озерной ведьмы захлестнула профрок, и в его прохладной затхлой тени. Крики городка смолкали, погрузившись на дно озера по одному скорбному голосу за раз. И тогда-то Баннер Томпкинс и влюбился. Конечно, я его понимаю. Я выкурила сотни сигарет у берега. Я глазела на сверкающую воду и позволила 20 веку отпасть по обе стороны. Я ступила на новый снег. На своей улице, и была первой, прошедшей по нему. Я оглянулась на следы моих ног и кивнула, подтверждая, что я это я, и я здесь. Я бы никогда не догадалась, но он начинаю думать, что я один из ястребов Хендерсона, такой же, как Баннер, сэр. К худу ли, к добру ли? Ученики, они и есть ученики. И если он не умер по ту сторону дома, то я, не знаю, сделаю себе, скажем, татуировку ястреба. Этого хватит? Нет? Окей, окей, тогда как насчет того, что я прекращу провоцировать Харрисона? А что, если я перестану покупать в аптеке одну подозрительную вещь, которая мне и не нужна вовсе? Я её и покупаю только для того, чтобы подразнить кассиров. Вот о чем я говорю. И липкой ленты мне больше не нужно. Как не нужны и пластиковые хомутики или крысиный яд. Просто при всем моем мне известном инфантилизме мне нравится воображать паренька, который обыскивает меня, рассказывает о моих покупках тем, с кем они говорят после работы. Передаёт шепотком, настороженным голосом. Да, именно так. Я могу прекратить раздражать людей в профроке. Нет проблем. Но часть сделки, как я чувствую, состоит в том, что я подойду к этому дому, к этому телу, прежде чем ровным голосом успею сосчитать до десяти. На пятом шагу я чувствую, как мышцы, предплечья и бедер сжимают мои кости. На седьмом шагу я слышу только шипение, с каким воздух выходит через мои зубы. На девятом шагу у меня по щекам бегут слезы. потому что этому идиоту я всегда желала только самое плохое. «Бан?» — говорю я, опускаясь на колени. Я поправляю широкие поля его шляпы и гляжу на него только краем моего правого глаза, чтобы можно было тут же отвести взгляд, если возникнет такая нужда. Это не баннер, мистер Холмс. Я опускаюсь еще ниже. Всё мое тело — верхняя часть вопросительного знака. Руки ослабли, лицо обмякло. Это не баннер. Это кто-то другой. В рубашке помощника и шляпе. «Баб», — говорю я. Я никогда не говорила с ним напрямую, но раз или два он стоял в нескольких футах за моей и баннера спиной. Не могу сказать, что я знаю его историю. Только то, что он из Амона. Я решила, что баннер нанял его специально, чтобы у него не было связи с этим городком. Но он поправил меня. Заявка на единственное вакантное место помощника тоже была единственной. Вероятно, по той причине, что в этих местах никто не возлагал особых карьерных надежд на службу в качестве помощника шерифа. «Извини, чувак», — говорю я, снимая коричневую ковбойскую шляпу с его головы. Я слышала, что хотя фамилия Баба вовсе не Роджерс, он как-то связан с Клейтом Роджерсом, но он все же не заслужил такую судьбу. Родственные связи невозможно контролировать. Под ковбойской шляпой я увидела какой-то узелок или шишку на его лбу. Кожа, однако, не была повреждена. Может быть, он носил эту шишку на лбу всю жизнь, с того момента, когда как-то зимой, катаясь по снегу на автосанях, ударился лбом о руль? Или это какое-то жировое отложение, как у маленьких собачек? Может быть, поэтому он решил стать помощником шерифа здесь, в Пруфроке, где всегда можно носить надвинутую на лоб шляпу. Без полей шляпы, когда он привалился к стене, Он тут же стал заваливаться налево. Я инстинктивно прижимаю его к себе, правой ладонью осторожно прикасаясь к затылку, чтобы не навредить резким движением, и... «Сырная голова», — говорю я ему в ухо. Одним жарким техасским летом это было рабочим названием техасской резни бензопилой. Именно это я сейчас и разминала сейчас своими пальцами, и комками сползала по тыльной стороне моей ладони за воротник баба. И еще я чувствовала что-то вроде порванного пузыря. Я всегда себе представляла, что именно такое должна быть на ощупь плацента. С той только разницей, что на новорождённом здесь был теплый мозг. Я позволила бабу упасть, хотя и поддерживала его, и тело мягко улеглось на землю. Его мышцы, из которых вытекла вся кровь, как будто похрустывали, пытались сохранить прежнее положение, словно... Постой, постой. Что было не так? Мы всего-навсего пытались устроиться поудобнее. В идеальном мире я бы впервые отчетливо ощутила сухость внутри мертвого тела. Однако Пруфрок далёк от идеала, как и теранова. Я слегка поворачиваю тело, чтобы посмотреть сзади. В его черепе появилась новая задняя дверь. Такая дверь, которая в некоторой мере имеет очертание вдавленного внутрь квадрата, зияющего своей открытостью, со странным мерцанием по краям, словно... В это место его ударила нога, обутая в свою королевскую туфельку с рекламного плаката. Что такое? Неужели здесь проводился конкурс на звание красотки Карибу Тарги, о котором мне никто не удосужился сообщить? Но за этими мыслями я слышу то, что достаточно громко Нашёптывает мне мозг. Да не красотка национального парка, а ангел озера Индиан. Я быстро встаю, оглядываю всю Таранову, сколько хватает взгляда. Жду, что сейчас какая-нибудь тень придет в движение и бросится на меня. Я заслужила это тем, что так долго ходила тут, даже не удосуживаясь поднять глаза. Либо я здесь одна, если не считать рёву бензопил, либо я была настолько медлительна, что любая тень имела шанс спрятаться и ждать моего следующего проявления невнимательности. «Эй, кто-нибудь!» — кричу я, пытаясь вызвать какого-нибудь бензопильщика мне на помощь. Но я не сирена на гигантской яхте, а все жадные до денег профрокцы спиливающие вековые деревья, наверняка надели на уши какие-нибудь защитные штуки. Я делаю шаг в их направлении, в надежде привлечь их внимание, вызвать их всех сюда, и признаю, что отчасти я хочу их увидеть, чтобы они могли подтвердить. Это не моих рук дело. Но тут я останавливаюсь, поняв вдруг. Я совершаю ровно то, в чём обвиняла Баннера и его команду. Попрание улик. Я выставляю перед собой руки, чтобы не сделать следующий шаг, и изо всех сил пытаюсь сообразить, какие следы ведут к ботинкам баба, чтобы я могла разобраться, откуда он мог прийти сюда. И тут меня осеняет. Поскольку голова у него пробита сзади, Вероятность того, что он вышел из леса, довольно мала. Нет, это случилось с ним прямо здесь, верно? Понемногу, преодолевая сопротивление, я поворачиваю голову. Шея моя при этом пощёлкивает на манер Билли. Я вижу кровь на белой стене на уровне своих глаз. Крови много, часть ее стекла. Я понимаю, что тот, кто сделал это, стоял ровно на том месте, на котором стою теперь я, на этой припущенной снежком площадке. Но я не в достаточной мере индианка, чтобы прочесть по следам что-нибудь. Только недокуренная сигарета дает мне повод для размышлений. Последняя сигарета мертвеца. И я без спичек. Но сейчас не время поддаваться ломке. Если хочу остаться живой, если хочу, чтобы мои внутренности остались внутри меня, то мне нужно внимательно оглядеть место преступления. Я что хочу сказать? Тот или те, кто сделал это с бабом, может быть, в данный момент прячутся за углом, ищут орудие, каким можно было бы пробить основание моего черепа, Нет, спасибо. Я сдаю назад, стараясь ступать на собственные следы. И моим ногам, конечно, холодно, будто они в морозилке. Но я родилась и выросла в айдахо, и чтобы начать жаловаться, нужно что-то покруче от мороженных ног. Я пячусь в максимально открытое пространство, какое удается найти. Потом делаю обходной маневр чтобы удалиться от звука, воющих бензопил, не сводя взгляды с деревьев. Это означает, конечно, что любой стоящий в высоком окне дома, у меня за спиной, может спокойно стоять там, и у него будет в достатке времени, чтобы отойти в сторону, когда я повернусь к нему лицом. По какой причине фильмы ужасов наказывают группы, которые разделяются? А причина в том, что раскол приводит к такой ситуации, когда они не могут наблюдать за тем, что происходит у них за спиной. И это делает их уязвимыми, повышает вероятность того, что они будут уничтожены, как только повернутся. Или мгновение спустя. Или еще одно мгновение спустя. Я ощупываю пальцами поясной ремень, ищу свое лекарство. Но я так еще и не побывала дома для перезагрузки. А это значит, что у меня есть час, может, два, после чего пальцы начнут дрожать, сжимая призрак таблетки. Маленькой, вытянутой в длину, одно прикосновение к которой вызывает такие прекрасные чувства. Но к лучшему то, что передо мной нет ничего такого, что я бы могла сломать и обсмеять. Сейчас не время выходить из игры. А что это было такое насчет разделения? Черт, это я произношу вслух, и поворачиваюсь к пристани. К яхте. Вижу, как разворачивается ее нос. Словно эта большая лодка подняла подбородок, и теперь уходит от дальнейшего разговора. Вернитесь! Я наклоняюсь вперед и кричу лани и Лемми, а потом босиком бегу к ним. Поскольку доски на пристани пластмассовые, я не рискую получить занозу. Но мои ноги промокли от снега, и когда я приближаюсь к концу пристани, то напоминаю собой мультяшный персонаж, который никак не может остановиться перед пропастью. Мне приходится развернуться, упасть на живот, и попытаться вцепиться пальцами в какую-нибудь трещину, пусть и отполированную. Но всякие неровности и бугорки я ощущаю только своим подбородком, который в конце концов и останавливает меня. Мои босые ноги повисают над водой. Одна из них, как мне кажется, все же намокла. Я переворачиваю живота на спину. И со всей скоростью, на какую способна, встаю на ноги и кричу английской розе, чтобы остановилась. Кровь от укушенного языка просачивается на подбородок. И я понимаю. Они меня не могут увидеть, а тем более услышать. Но, может быть, случайно подвернется дрон? Бывает же везение. Вот только я не из тех, кому везет. Когда я поднимаюсь, чтобы быть заметнее, у перил я вроде вижу Лану, невысокую и удаляющуюся фигуру. Уже всего лишь силуэт. И с пластмассовыми стульями она уже рассталась. Она теперь на каком-то троне. Её неряшливый пучок распущен, а потому ее волосы теперь превратились в шевелящуюся дымку вокруг ее лица. И... Все вроде как положено. Она там, наверху. Я здесь, внизу. Маленькая, никчёмная никто в дикой бесконечности Айдаха. Вокруг меня клубится дым. Языки пламени лижут верхушки далеких деревьев. И ладно, да, я из Айдаха, но мои ноги нужно срочно согреть. Да побыстрее. А то эта обувка чистое говно. Я покачиваю головой из стороны в сторону. Шипением выдавливаю озлобленный воздух через зубы, и обеими руками шлю яхте-прощальные факе, поскольку именно это она делает по отношению ко мне. Но не тебе, Лемми. бормочу я, посылая эти суперэффективные сигналы. Подразумевается что учителя не делают таких невежливых жестов своим ученикам. Я поворачиваюсь спиной к озеру, чтобы еще раз осмотреть Терра нову. Но прежде чем я успеваю сделать это, внимание моих глаз привлекает шквал движения на берегу справа. Это происходит под лугом овечья голова и... Нет, неужели всё снова? Это лось. Молодой с еще не рогами. Он наклоняет их вниз к воде, словно хочет устрашением прогнать её, чтобы пересечь озеро. Если бы только. Я вытягиваюсь во весь свой рост, машу ему руками, и он поворачивает ко мне свою большую голову. Сверлит меня глазами. Поняв, что я не представляю для него угрозы, Он снова опускает рога в мелководье. На этот раз его рога зацепляют что-то, на мгновение поднимают на поверхность, прежде чем сбросить это что-то назад в воду. Что за чертовщина? Теперь мне хочется узнать, с чем это намерен подраться лось. Но еще мне очень-очень нужно найти баннера. Что за чертовщина? «Что за чертовщина?» — бормочу я себе под нос. Мои пальцы сжимаются в кулаки, потом снова разжимаются. В конечном счете, решение меня заставляет принять тот факт, что дом, притулившись к которому умер баб, с того места, где нахожусь я, практически является последним домом слева, и я знаю, что к этому следует отнестись как к предупреждению. Я действую, исходя из того, что у меня есть выбор — либо выяснить, что там нашел в воде лось, либо пройти по Таранове. Но ведь я, кроме этого, могу еще выбрать склон за кровавым лагерем, еще раз пройти тем меловым отвесным берегом. По правде говоря, я не супер уверена, что мне хватит духа пройти по плотине, как по канату. А если у меня будет хоть какой-то выбор, то я также не выберу спуск по Абраконьерской дороге через речку ниже плотины. Там умерли Хэтти, Пол и Уэйн Селларс. Конечно, я могла бы случайно найти мотоцикл, спрятанный в кустах. А то мне могла бы подвернуться лошадь, тяжело отдувающаяся на каждом третьем шаге. Но оставайся там где есть люди, девушка-слэшер. Знаешь, кого не обезглавливают? Тех, кто не подставляют шею под мачете. Как бы то ни было, тот, кто прикончил Хэтти, Пола и Уэйнба, возможно, охранял свою территорию. Так? У Джейсона, например, такое отношение к Хрустальному озеру, а у Фредди — к улице Вязов. А вот Майкл к Хэдденфилду — относится не столь трепетно, только объявляет о том, что эта территория принадлежит ему. Это же день Хэллоуина, верно? Этот ангел, возможно, столбит участки плезент Вэлли, где не горит свет, где на тебя не смотрят ничьи глаза. А я не могу позволить себе забыть о Грейсоне Брасте. Тот, кто откопал его, тащил его тем путем. И не ради собственного удовольствия, а просто тащил его куда-то в неизвестное ему место. А это значит, что за деревьями есть какая-то берлога. Логово, хижина, сарай, подсобка для убийств, уличный сортир, посещаемый призраками. Да что угодно. И в Слэшере не имеет значения, насколько велик лес. Ты можешь войти в него в любом месте, а непременно придёшь в один и тот же домик. Верно, Эш? Так что ни о каком обходе по берегу озера речи не идет. как и о выборе того, другого пути, потому что нужно будет пройти мели, прежде чем отправиться спать. А это около 30 тысяч шагов, и на каждом нужно будет крутить головой, Быть уверенной, что топор не занесён над моим лицом. И в любом случае, я ведь не позволила перевести себя через озеро только по той причине, что мне хотелось прогуляться назад пешочком, разве нет? Я здесь для того, чтобы стать глашатаем плохих новостей, а потом удалиться в гостиную, закрыть на засов входную дверь» запустить несколько таблеточек себе в голову и выжидать. Но прежде чем стать глашатаем плохих, но важных новостей, нужно разобраться с этим молодым лосем и с тем, что он пытается донести до меня. «Давай, давай», — говорю я себе, решительно растягивая губы. Впрочем, решительность моя напускная но приходится мириться с тем, что имеешь. Я иду на негнущихся ногах по пристани, держась как можно ближе к воде. Но всё же так, чтобы не замочить босых ступней, и всё время убеждаю себя, что отклоняюсь от своего маршрута всего на каких-то 20 ярдов. Ну, 30, не больше. Практически безопасно. И почти все ещё тараново. Молодой лось, увидев, что я иду в его сторону, скачет прочь. А потом через 3-4 секунды бросается в озеро и решительно гребет в сторону противоположного берега, оглядываясь через каждые несколько грибков, словно два нарвала, плывущих в идеальном тандеме в покадровой съемке рождественского шоу. Я останавливаюсь в том месте, где он пробил подмерзшую землю своими копытами. Чёрт вырывается из меня. Я не могла видеть это с того места, где находилась. Но причина, по которой ему не хватало смелости подойти сюда, начать свой большой заплыв, состоит в том, что на мелкой воде здесь покачиваются на волнах люди. Моя первая мысль, от которой начинают дрожать коленки, — сводится к тому, что это бригада лесопилов, утонувшая, когда какая-то огромная волна, созданная яхтой, опрокинула их латчонки. Но нет. Начать с того, что я не вижу их ярко-красочных одеяний. Ни рабочих брюк, ни непромокаемых плащей, ни мотоциклетных ботинок с яркими пряжками. Какого чёрта? И нет, я определенно не стану спускаться к ним в воду, не встану рядом с ними. Но я хватаю ветку, зацепляю ближайшее тело, подтаскиваю его поближе. Когда я переворачиваю его, то не могу толком сказать, что предстоят моему взору. Пустые глаза, впалые щеки. А потом я соединяю то, что вижу, с образом, уже возникшим в моей голове. Викторианские фотографии мертвецов. Как вы их называли, мистер Холмс? Мементо море? Эта женщина — точная копия тех фотографий. Вот только на ней топик с открытой талией и стринги. В ее руках невозможно представить бензопилу и долларовые монетки на закрытых глазах. Это кто-то, Несколько лет назад потерявшиеся на лыжной прогулке. Все они такие, потерявшиеся. Озеро возвращает своих мертвецов? По прошествии стольких лет? Что? Я насчитала семерых. И вдруг меня охватывает паника. Я заставляю себя дотронуться веткой по одному до остальных и подтягивать их к берегу, чтобы увериться, что среди них нет светловолосого нудиста из Нидерландов, пропавшего восемь лет назад. Но мой труд не пропал даром. Я обнаружила у всех мертвецов одинаковые и приблизительно квадратные сквозные пробоины. У одних в груди, у других в голове, но зачем убивать людей, которые без того уже мертвы? Я сдаю назад будто все это и в самом деле имеет смысл сдаем им жижи развороченный лосем. И вижу мокрые отпечатки ботинок и босых ног. Я абсолютно уверена, что следы ботинок принадлежат покойнику с длинной бородой, в которую так ловко вплелась эта палка. А следы босых ног приблизительно моего размера Их, вероятно, оставила девица в топике с открытой талией. «Нет», — говорю я, качая головой. «Нет. Словно так я буду права. Словно это может означать, что я не вижу того, что вижу. Потому что выглядит это так, будто эти люди время от времени выходили из озера, по крайней мере до того дня, когда один из них не убил остальных еще раз» а потом столкнул назад в воду. Это полная бессмыслица. Ведь мы же не на волне ужаса, в конце концов. В озере Индиан можно много чего найти. Но я абсолютно уверена, что злобных нацистов в нем нет. А даже если бы и были. Что уложило их назад в воду? Кто уложил их назад в воду? Нет. Это должно быть чем-то иным. Может быть, я не так считывала знаки? Следы они просто Да, да. Бригада Лесопилов оставила здесь свои лодки. А это значит, что они пришли в своих рабочих ботинках, которые оставили здесь следы. А поскольку кто-то из них замочил ботинки, выходя из раскачивающегося каноэ, то один или два из них пришли босиком. А потом кто-то, начав вытаскивать лодки на берег, заметил покачивающихся на волнах мертвецов и поспешил назад. «Все лодки? Их унесло отсюда? Все эти раны, нанесенные мертвецам?» Уолтер Мейсон использовал бахвальство главы пожарной команды, чтобы пройти по воде, Пробить каждого своим ломом халлиган. Халлиган — специальный многофункциональный лом для пожарных, названный по имени его создателя, сотрудника Нью-Йоркского пожарного департамента Хью Халлигана. И таким образом продемонстрировать всем, что на самом деле они мертвы. Это надуманная версия событий, я знаю. Но без нее я упаду на задницу. Обхвачу руками колени и так никогда я не найду баннера. Иногда ложь — это единственное, что может заставить тебя двигаться вперёд. Ложь — и самая отъявленная нужда — выдать желаемое за действительное. Меня переполняет это и другое. «Баннер!» — кричу я, повернувшись к деревьям. Звуки бензопил заглушают мой голос. Пошло она тогда в жопу. Я иду назад, вдоль берега, всё еще не отваживаясь свернуть в наполненную дымом лесную темноту. Пройдя несколько шагов, я оборачиваюсь, потому что мне не хочется, чтобы кто-то из этих трупов сидел на мелководье и пялился на меня своими мертвыми глазами. Я не оставляю ни одному из них ни малейшего шанса. Иду назад почти до пристани и все время не свожу с них глаз. «Не двигаться», — говорю я им, словно они натасканные зомби. Потом поворачиваюсь, оглядываю последний дом слева и остальные дома. Мои ноги теперь натурально замерзают. Пусть я родилась и выросла в айдахо, но еще оставшимся у меня пальцем как будто больше по душе тропики. Я и не единственная угодившая в смертельную спираль прошлой травмы. Вот о чем говорю. Ни один из этих поросят не хочет идти на рынок, спасибо. Но я могу кое-что с этим сделать. Ни на секунду не прекращая извиняться и держа ушки на макушке, я стягиваю ковбойские сапоги с его мёртвых и ничего личного, баб. Ужасно вонючих ног. Вместе с сапогом слезает и один носок. Потому я беру и второй. Сапоги мне ничуть не малы. И каблуки у них не меньше, чем на моих учительских туфлях. Один из них пахнет мочой. Но все равно это лучше, чем ходить босиком и по бугристой лесной земле. А в носках и плевать, что они сняты с мертвеца. Куда как теплее, чем босиком. Я встаю. Надеваю ковбойскую шляпу. Она вполне подходит к моей футболке с принтом черепашек-ниндзя. Настоящим я уполномочиваю тебя. Говорю я самой себе и снова оглядываю Таранову из-под полей шляпы, которые закрывают от меня небо. И поскольку я не Лори с тем ножом, то снимаю ремень с баба вместе с кабурой. Его большой пистолет утопает в кожаном футляре. И я, наподобие этого пистолета, тоже облачена, но в ковбойские одеяния. Действительно, все начинает напоминать Хэллоуин. Шесть шагов по высокой траве Террановы, и я попадаю в зону, которая может быть с накрытой верхушкой падающих как минимум десяти деревьев одновременно. И я решаю обойти этот участок стороной и как можно дольше оставаться на открытом пространстве. Моя голень постукивает о... Трубу? Нет, это одно из баскетбольных колец на колесах. Рабочие, вероятно, притащили его сюда по частям, чтобы забавляться в обед. Но поскольку здесь приземляются вертолеты, им приходится разбирать эту высокую фиговину, когда они не играют, чтобы ее не переломало ротором. Стрелковым очкам понравилось бы иметь здесь баскетбольную площадку, чтобы тренировать броски с разных позиций, правда? И ковбойским сапогам, и разным перчаткам. Простите, ребята. Вы просто оказались не в том месте. Всего лишь хотели провести рабочий день на чистом горном воздухе. Может быть, выпить пивка, подстрекать двигатели на медленном обратном пути. Но между мной и стрелковыми очками ничего такого никогда бы не случилось. Ну, хорошо, между мной и Грейдом. Но я тебя так никогда не называла, чувак. Это никогда не сработало бы. Дело не в том, что мне два раза пришлось отбывать срок, а в том, смогли бы мы найти общий язык. Насколько я разбираюсь в отношениях, они сводятся к подчеркнутому игнорированию и тому испепеляющему взгляду, которым сопровождаешь фигуру, выходящую из комнаты. Без такого гнойного отторжения «Я даю нам шесть недель максимум», — сказала циничная девушка. «Нет», — сказала девушка, которую раз за разом обжигает жизнь. Шарона права, когда говорит о позыве облачиться в свою травму, потому что хоть какая-то защита все же лучше, чем никакая. Но я думаю, у нее в голове засела идея, будто если ты будешь правильно говорить и думать... И не забывай про дыхание, Джейд то травма, в которую ты облачилась, может стать куколкой, переходной стадией. Когда ты излечишься и будешь готова, преображенная и иная, и лучше прежней, ты выйдешь из своей оболочки на дорогу жизни, приводя в замешательство тех, кто еще помнит тебя прежней. А потом... Дойдя до конца сцены, совершишь аккуратный кульбит и уйдешь прочь в будущее. Хочу. Это больше похоже на твои многократные попытки сохранить инерцию движения вперёд. Но Пинхет уже зацепил тебя крючком, и каждый твой шаг — мука смертная. Ты можешь сделать шаг вперед. Но это будет означать, что позади ты оставила свою кожу. Теперь твоим мышцам и жировым складкам причиняет боль одно только дуновение воздуха. У тебя и век наверняка не осталось, а это далеко от суперидеала. Но я, вероятно, говорю всё это, потому что видела парнишку с содранной кожей. Он даже моргать не мог ведь моргать ему было нечем. А еще, потому что если я могу быть в прошлом, то мне вовсе не обязательно быть здесь, в Таранове, в двух шагах от большого плохого леса, где у тех, у кого нет бензопилы, есть топор. Это единственное место, которое я успешно избегала почти 25 лет. Но мне нужно сообщить Баннеру, чтобы он поспешил с возвращением в профрок, чтобы закрыть люки. Давай уже, говорю я себе, перешагни через это баскетбольное кольцо. Потом перешагни через три или пять спеленных деревьев, которые все еще могут гореть. Я в этом абсолютно уверена, хотя они лежат на земле и. Ещё один баб. Вот только на нём не коричневая форма округа. Это... Это Уолтер Мейсон, глава нашей волонтерской пожарной команды. Его пригвоздили к еще неспиленному дереву. И с помощью той же штуковины, что оставила квадратную дыру в его спине. Дыра, напоминающая по форме глоточную челюсть ксеноморфа. Моя мгновенная реакция — сесть рядом с ним и пересчитать на пальцах рук и ног, сколько тел я уже обнаружила. Но у тебя же не хватает нескольких пальцев на ногах. Так ведь, девушка-слэшер? Я не уверена, что мне хватит пальцев. Я вижу впереди Чин Трэдуэй, которая рассказала мне о неприязнях Харрисона к ампутации. Теперь она изображает Салли с бензопилой атакующую огромное дерево. Разлетаются вихрем опилки, и дерево, вероятно, стонет от боли. И я качаю головой. Пожалуйста. Нет. Но я знаю, сколько зарабатывают учителя, и что их зарплата покрывает, а что нет. Я не завидую пригоршни долларов, за которые она тянется. Просто. Не так? Всё ее тело дрожит от напряжения. А у меня возникает слабое представление, что дерево невозможно спилить одним горизонтальным срезом. А у вас? Разве его не подпиливают с разных сторон? Как это делает бобер, пока от ствола не остается на один зубок? Если иначе, то бегущую цепочку может... Чин! — кричу я. Но на ней лыжные очки и ушные заглушки. Ее зубы обнажены от усилий. Правая нога уперлась в ствол, словно этому дереву не хватает небольшого нажима, чтобы рухнуть на землю. И она проникла уже достаточно глубоко. И слабый двигатель начинает кашлять и извергать черный дым. Что-то должно уступить. Чин, чин! Чин! Снова кричу я, и теперь бегу к ней, забывая смотреть по сторонам. Но я бегу слишком медленно, кричу недостаточно громко. Опять бензопилу заклинивает сильной отдачей, как это нередко случается. И эта стрекочущая цепь с визгом врезается в шею чин с левой стороны, брызги крови и клочки мяса. Фонтаном накрывают меня. Я отступаю, пытаясь отмахнуться от этого ливня, пытаясь вытащить большой пистолет Баба, как будто от чудовищного невезения можно отстреляться. И тут моя нога зацепляется за корень, и я снова падаю на задницу, а пистолет выпадает из моей руки и летит куда-то назад. Крайне вовремя. В тот самый момент, когда прямиком в мою голову летит топор. Он вонзается в дерево, к которому я прислонилась спиной. И я уже откатываюсь в сторону. В мыслях я уже бегу. Вот только дурацкие ноги в громадных сапогах соображают гораздо медленнее. Надо мной Джослин Кейтс вытаскивает топор из дерева. На меня сыплятся щепки. Ее грудь дыбится и опадает. Один из рукавов ее блузки оторван, а ее лицо измазано красной кровью и черной смазкой. Джослин! Кричу я во всю мощь. Поднимаю руку с ясным пониманием того, что сейчас ее разрубят пополам, что топор пройдется по всей ее длине. Раздробит локтевую и лучевую кости до самой душки у моего локти. Джослин заносит топор над головой, делает шаг вперёд, но не обрушивает его на меня. Она просто смотрит на меня, тяжело дышит через нос. «Ты не он!» — говорит она. «Кто он?» — говорю я, всё ещё продолжая отползать. Джослин становится надо мной, словно защищая меня. Она держит топор двумя руками. Одна рука наверху, другая внизу, она смотрит во все темные места одновременно, и теперь я понимаю, что Лето мандрагон, не единственная последняя девушка в Плезантвелле, Джослин Кейтс, многократно выжившая, и я вижу хищный взгляд ее глаз, ухмылку, искривившую ее губы. У нее одно желание. Еще, еще, пожалуйста. У нее одно желание — вонзить лезвие топора в тот ужас, который забрал у нее мужа и сына. Я рада, что она стоит надо мной. «Джослин, миссис Кейтс», — говорю я, приподнимаясь и не спуская глаз с обеих ее рук, потому что, отдавшись жажде убийства, не всегда можешь отличить друга от врага. Оставайся здесь, говорит Джослин, и я даже не успеваю ухватить ее за полу юбки, как она уходит в лес, а не возвращается к берегу. Что было бы куда разумнее. Я снова одна. Где-то за моей спиной остались мертвые баб Уолтер Мейсон. Чин Тредуй лежит мертвый в четырех футах от меня, а пистолет, который нужен мне чтобы остаться живой, валяется где-то в листве. Да как вся эта херня происходит? Я обхожу дерево, в которое вонзила топор Джослин. Разве при ней не было бензопилы, когда я видела её в последний раз? Пытаюсь разглядеть ее удаляющуюся фигуру. И в этот момент вижу... Это невозможно. Такие вещи иногда выдумывают детишки, хотя на самом деле ничего такого не видят. Прямо на меня, может быть, всего в 60 футах, окутанной тьмой, опять идёт ангел озера Индиан. Её прежде белое одеяние покрыто грязью. У нее длинные черные прямые волосы. Глаза пустые, щёки впалые. Взгляд неподвижный, но явно устремленный на меня. «Салли!» — вскрикиваю я. Если кто и может справиться с мрачным мельником, то только она. Я в сравнении с ним. Ничто. Я отступаю, но ни на миг не свожу с неё глаз. Я включаю разум. Пытаюсь на лету объяснить ее появление. Это не Салли. Это не Салли. Тогда кто? Учитель истории? Взрослая Стейси Грейвс? Может быть, она высвободила свою щеколотку из большой руки и из Акииля на пути в подводную церковь? Может быть, она вырвалась, а потом утонула, ушла на дно и озеро сделало с ней что-нибудь на манер Джейсона? Или какая-нибудь Тина здесь случайно подобрала ее? Но есть еще и Эми Брошмир из шестидесятых. Ведь есть же. И не надо мне рассказывать, что она мертва мертвешенька Слово «мертва», кажется, больше не имеет здесь значения. Было ли ее маленькое тело, Доставлена сюда после того, как она убила себя в том учреждении, где ей не следовало находиться. Доставлена Римару Ланди. Разве нет? Как ни крути, фарма приходится ему пра-пра-пра кем-то там. Но я всегда представляла его как некоего совершенного клона своего предка». Возможно, именно она и пыталась пробиться сквозь зеленую изгородь у средней школы. Вот что я хочу сказать. А два этих горных охотника заявляли не так давно, что он обрели на знаменитый исчезнувший домик Римарланди. Ведь было такое? Не они ли и затеяли всё это, разбудив ее. И? Если это она, то ее миссия отмщения настолько законна, Чиста и справедлива, что я не знаю, смогут ли Лето и Джослин вдвоём остановить её. Ей пора повзрослеть, начать жизнь, перестать быть объектом ложного обвинения в том, что она Стейси Грейвс. И я вдруг понимаю, что я здесь делаю, Шарона. Не беспокойся. Я, в согласии с одной из опорей Зенона, «Опории Зенона», а древнегреческого «Опория», «Трудность». Внешне парадоксальные рассуждения на тему о движении и множестве древнегреческого философа Зенона Элейского. Пятый век до нашей эры. «Опории Зенона» связаны с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. «Пытаюсь выбраться из этой дурной ситуации, в которой оказалась». Эта апарея сводится вот к чему. Чтобы преодолеть ту или иную дистанцию, ты сначала должен преодолеть ее половину, потом половину остатка, потом половину остатка, потом половину остатка. И это означает, что таким образом ты никогда не преодолеешь всю дистанцию. Верно? Потому что она постоянно ополовинивается. Точно таким же образом, если я предложу достаточно объяснений между мной и ангелом озера Индиан, то она не сможет преодолеть их все и не сумеет добраться до меня. Вот только моя пария почему-то не работает. Иначе как же она сумела приблизиться ко мне еще на 10 шагов? А вот она 12, черт возьми. Она собирается удушить меня своими волосами. Она готова заострить пальцы до размеров когтей и вонзить их сзади в мой череп. Или вспороть меня сзади и, пронзив грудь, показать мне, как сердце бьется в ее сжатой руке, как это делают в кино. Чёрт! Пожалуйста, не надо! И? Если это Салли Чаламберт, то именно я ей нужна, так? Я что говорю? Последняя девушка и Слэшер сошлись в своем бешеном танце. Есть в этом какая-то разновидность любви, правда? Злится ли она на меня за то, что я забрала у нее мрачного мельника? «Прошу прощения!» — ару я ей под ноги. Она продолжает наступать. Теперь становится понятно почему члены лесопильной бригады разбросаны здесь и там, верно? Почему Чин оставили заканчивать работу? Потому что она не слышала предупреждений. Но Джослин Кейт слышала. Вот только у нее нет в крови этого желания бежать. Она умеет только драться ногтями и зубами, потому что справедливость сама себя не восстановит и тебе приходится вырывать ее, пульсирующую и окровавленную из груди того, кто причинил тебе зло. Но все остальные попрятались в деревьях. Лучше уж пожар, чем этот поцелуй ангела. Мои указательные большой пальцы правой руки дрожат, когда я пытаюсь извлечь отчаянную сигарету с лесной подстилки. Да, мне следовало бы искать пистолет, Вот только пистолет против слэшера? Единственное, что делают пистолеты, это доказывают всем, что пули бессильны, что это дело воистину безнадёжно. Будто я это и так не знаю. Никаких сигарет моя дрожащая рука, конечно, не находит. Это не имеет значения. Я закурю свои легкие до черноты, когда переберусь назад на другой берег озера. Когда, а не если. Я отрицательно качаю головой для Сали Чаламберт. Нет, не сегодня. И делаю шаг вперед, потому что хочу встретить смерть лицом, а не спиной. Я предпочитаю быть Билли Солом из «Хищника», а не одной из других жертв, которым вырвали позвоночник. Что случается когда? Земля дрожит под моими ногами, и я удивленно опускаю на нее взгляд. Какого черта? Неужели высокая температура пожара как-то воздействует на пещеры и карстовые пустоты, соединенные под землей в одну сеть по эту сторону долины? Неужели лава готова фонтаном вырваться на поверхность? Мы в конечном счете, не так уж далеко от термического парка Йеллоустоуна. Я опускаюсь на кончики пальцев и носки моих не по размеру больших ковбойских сапог. Надвигаю шляпу на лоб, чтобы скрыть белки глаз. Я была еще совсем маленькой, когда мой отец пичкал меня пятилетнюю историями великих охотничьих подвигов. Он так увлекался этим что начинал изображать эти события в нашей гостиной, после чего принимался за свой жидкий обед. Основная часть его представления состояла в его падении на пол и принятии той позы, в которой нахожусь сейчас я. Мне всегда казалось, что он знает всякие древности, которые вызывали у меня только удивление и улыбку. Я хочу сказать что его пальцы слышали сквозь слои земли. Мои тоже. И сейчас они чувствуют гром. От этого я непроизвольно втягиваю в себя воздух и встаю на ноги. И очень вовремя. Потому что от происходящего в недрах земли сосновые иголки начинают падать на землю. И невзирая на дождь иголок, она всё еще идёт за мной. Сегодня плохой день для ухода в мир иной. Просто отвратительный. Позвольте, я начну его заново. Проживу по-другому. Посмотрю «Психа», «Хэллоуин», «Крик». Один за другим, как трилогию, какой они хотят быть, спаянные выедены Лумисом. И тогда, и только тогда я спущусь в погреб, чтобы разобраться, что это за звук такой. Нет. Я пойду разделить с вами, мистер Холмс, последнюю сигарету. А потом закурю косячок на скамье Мелани. Я припомню воспоминания Леты о смерти, в особенности то, о котором она говорила, когда собиралась умереть, ярдах в 75 от того места, где сейчас могу умереть я. Бензопилы продолжают завывать, хотя мне они и не видны. Какой-то топор методически врезается в ствол дерева. Сосновые иголки продолжают падать. Весь мир сотрясается и теряет резкость. И? Что? Нет, дым действует не так, верно я говорю? Это стена тьмы, наступающая в замедленной съемке по лесной подложке. Нет, ни тьмы и ни дыма. Это стена пыли. Прежде чем я успеваю удостовериться, симметричная ветка пробивает фронтальную мембрану этой надвигающейся тучи и разрывает ее, двигаясь вверх и вверх, рожая на ходу огромного лося. Одного из тех гигантских лосей, которые никогда не видели нас, двуногих. Одного из тех, кому другие лоси никогда не глядят в глаза. О таких лосях говорят только шепотком, о размере его рогов, о самках в его гореме, об отпечатках копыт, таких глубоких, что о них можно споткнуться, как на кончиках его рогов после прорыва через тучу остается мох, как от его рёва дрожит твердь, а фырканье выгоняет из суглинка червей. Но пожар больше лося. Пожар гонит его самого и его племя из их древних мест обитания. Их шкуры обуглены и опалены. В глазах бешенство. Ноздри широко раскрываются, чтобы вдохнуть больше, еще больше свежего воздуха. Он неумилителен и не вызывает никаких ассоциаций с Бэмби. Он не отец, уводящий ребенка от опасностей, потому что мы знаем, что отцы не ведут себя таким образом. Он отец всех этих лосей, спасающихся бегством, и остальные спешат за ним не потому, что доверяют ему, а потому что его себялюбие всегда его выручало, верно? Такие рога, как у него, невозможно отрастить год за годом, если ты будешь убегать от опасностей. Таким великолепным головным убором невозможно обзавестись, если ты озабочен только выживанием. Они с адским грохотом несутся за этим ангелом озера Индиан и ждут подходящего мгновения, как ее прислуга, как дикая свита. Но тут земля, дым, парящие в воздухе листья и падающее дерево скрывают ее из вида на долю секунды. И мое сердце увеличивается в размерах в три раза, как та книга, которую читала мне мать. И все остается в таком виде, потому что, может быть, громадный лось вот-вот вырвется из тьмы с какой-нибудь опасной женщиной. Нанизанный на его рога. Не так. Громадный лось вырывается вперёд со скоростью автомобиля. Его похожие на сочьи рога пусты, откинуты назад, как у всех лосей, когда они бегут среди деревьев. Я сглатываю. Времени у меня хватает только на то, чтобы частично окинуть взглядом. Остальное стадо. Ничего подобного я не чувствовала и не видела. Это стена мышцы копыт, пульсирующая волна колен и бедер, надвигающихся на меня. Я поднимаю правую руку, словно в глупой надежде остановить эти тысячи и тысячи фунтов, обращенные в паническое бегство лосятины. Но есть в них какая-то грация, здесь, где никто не может ее оценить. Лоси оббегают меня, словно я какая-то скала. Столкновение с которой они и предпочитают избегать. И когда одна крупная самка, не восприняв меня как скалу, определенно и наверняка собирается растоптать меня в кровавое месиво своими голодными копытами, мне остается только заверещать в приступе ужаса и еще дальше отпрянуть назад. Но в последний момент наши глаза встречаются, и мы видим панику в наших душах. Она, других слов не найти, взмывает вверх, и я вижу ее бледный, красивый, вытянутый живот. Одно из ее подогнутых передних копыт проскакивает так близко к скорлупе моего лба, что сбивает с моей головы ковбойскую шляпу баба. И если это удивительная и идеальная королева леса, где и приземляется, то мне то неведомо. И на этом всё кончается. Я, тяжело дыша, переворачиваюсь на живот и вижу, как стадо скачет по гигантским летним домам Террановы, перемалывая копытами те ландшафтные работы, что уже успели завершить к этому времени. Когда главный самец вбегает прямо в воду у пристани, остальное стадо следует за ним, и я встаю. Пальцы моих висящих вдоль боков рук сжаты в кулаки, чтобы придать стаду силы переплыть озеро. Это помогло Бэмби как-то раз во время лесного пожара. Ведь помогло? Они оседлали водопад, а, оказавшись в воде, Поплыли на свой лосиный манер на другую сторону. Может быть, эти лоси тоже выйдут на сушу с другой стороны озера. Мокрые и тяжело дыша пронесутся по Пруфроку, перебегут через шоссе и не остановятся, пока не углубятся в Вайоминг и Колорадо. И то, что осталось от Запада, которому Америка дала название мечта. В тюрьме Ези читала наизусть стихи. Делала она это обычно в промежутке, между другим говном, когда ей хотелось, чтобы ее голова находилась вместе получше. Не там, где были мы. Я так никогда, в отличие от неё, толком его не поняла. Но название было длинным стихотворением само по себе. И звучало как-то так. По прочтении сообщения о том, что три бежали из вагона поезда в каком-то городке в Нью-Мексико и принеслись по главной улице, круша всё на своем пути. Всё стихотворение после названия сводилось к двум словам. «Бегите, братья!» Именно с этими словами обращаюсь я к стаду лосей. Я поднимаю руку с раскрытой ладонью. Обращенную в их сторону. Стараюсь запечатлеть их в памяти. Я знаю, это глупо, но этот жест кажется мне таким индейским. Но потом вспоминаю, что таким прощальным жестом заканчивается один из дурацких вестернов моего отца. Ну вот, всё, блин, испортила. Я делаю вдох, выдох, подбираю с земли шляпу. Держу ее за поля, отряхиваю ее на бедре. Потом смотрю на свою грудь, так как знаю, что последует за этим. Салли Чаламберт вонзит мне что-нибудь в спину, и все мои внутренности выплеснутся наружу. Если она смогла уложить мрачного мельника, выбив ему все зубы и отрубив руки, то... Я не спортивная городская девушка? Чтобы разобраться со мной, с Салли даже не придется останавливаться. И все же. Билли Сол, да? Я его никогда не забуду. Уж он-то, по крайней мере, стал бы сопротивляться монстру. Монстр не застал бы его врасплох. Следуя его примеру, я надеваю шляпу. Поправляю, чтобы она сидела как надо и поворачиваюсь на звуки этой дурной музыки, которая... Почему я называю это музыкой? Сама не пойму. Ах, да. Когда я ногтями пыталась найти себе зацепку на пристани, скользя по пластмассовым доскам, нельзя сказать, чтобы я в тот момент усиленно обдумывала происходящее, но... Хотя бы что-нибудь. Что, Джейд? Не имеет значения. Я позволяю своим глазам остановиться на том месте, в котором жду появления Салли Чаламберт, прекрасно понимая, что какой бы мертвой и страшной ни была Самара, Салли будет куда как более садока из оригинала. Вот только... Что? Приходится спросить мне. Где она? м-м ну и где говорю я обращаюсь незнамо к кому. Ни с одной стороны ее нет, как нет ее и сзади. Я вздрагиваю всем телом, потом неловко поёживаюсь, будучи уверенной, что если нигде вокруг ее нет, то значит она где-то надо мной собирается броситься на меня. ее руки широко раскинуты. Волосы размытались вокруг головы. Неа. Что за бесконечный ад? Но когда я опускаю глаза, то вижу какую-то тень, которая перебегает от дерева к дереву. Как это не глупо, но меня такое видение утешает. По крайней мере, хоть кто-то знаком с жанром. Мы здесь изображаем Кейси и призрачное лицо или, говоря терминами улицы страха, Хизер и Раина. Я встаю перед деревом, чтобы мой силуэт не был виден. Мы всего чуть-чуть вышли за пределы территории терановы а бензопилы с топорами достаточно уменьшили опасность распространения пожара. У меня за спиной открытое пространство. И вдруг... «О, черт! говорю я. Неужели это и в самом деле призрачное лицо? Определенно я вижу развивающийся драный черный плащ, а лицо в капюшоне не человеческое, а на плечо у него накинут мешок Санты, прямо из кинопробы. <связано> <связано> говорю я у себя в голове и в сердце. Я столько раз представляла себе эту сцену в своих фантазиях, а теперь твердо стою на земле этого конкретного сна и... Будь поосторожнее со своими желаниями. «Эй!» — говорю я этому призрачному лицу, когда он перебегает от дерева к дереву. И он замирает на месте, услышав звук моего голоса. Держит свой мешок обеими руками и вперяется в меня глазами, что дает мне возможность впервые вглядеться в его лицо, когда раздается пистолетный выстрел. Дерево, к которому бежал этот призрачное лицо, сотрясается. С него сыплется кора, превратившаяся в пыль. Призрачное лицо стоит в полный рост, и ножа у него нет, как я и предполагала. Но он отстёгивает со своего пояса пожарный лом Халлиган Уолтера Мейсона. Я помню этот лом с того дня, когда Мейсон пришел поговорить с нашим четвёртым классом на урок обществоведения и позволил нам подержать его топор-молоток-лом в одном флаконе. При этом он стоял рядом с тем, кто в этот момент держал его лом в руке, чтобы тот не упал случайно на десятилетние пальчики. Может быть, это избавило бы меня от обморожения. Раздается звук второго выстрела. И призрачное лицо отбрасывает назад. А я понимаю то, что должна была понять, на пулю или две раньше. Я стою ровно на линии огня. Я падаю, будто пуля попала в меня. Я на коленях, на кончиках пальцев, на подбородке, а теперь на животе. Смотрю сквозь кусты. Призрачное лицо с трудом поднимается, подбирает халлиган, старается собрать содержимое своего мешка. Судя по всему, в него-то главным образом и попала пуля. А потом, вместо того, чтобы вглядеться туда, откуда стреляли, устремляет свой взгляд на меня. Это не лицо батюшки смерти. Это светлая маска противогаза для защиты от дыма. Противогаз с двумя баллончиками или мун-штуками, или бог его знает с чем, расходящимися в разные стороны в нижней части маски. А его плащ — это такая темно-зеленая хреновина большого размера для защиты от дождя. «Проклятье», — говорю я себе. Салли Чаламберт, спасающийся в панике лось. Бензопилы. Топоры и пистолетный огонь, не говоря уже о настоящем огне пожара. А теперь один из нас в некоем подобии одеяния Гарри Уордена? А я еще считала, что берег озера с моей стороны нехорошее место. Каким образом вообще ученица средней школы Джинджер Бейкер пробралась сюда как-то вечером? Я уж не говорю про целых четыре недели. Уважуха. «Эй!» — кричу я призрачному лицу. Он смотрит на меня несколько мгновений, после чего решает, что угрозы ему от меня нет, и пускается бегом в направлении над Терранова к меловому утесу за кровавым лагерем. Баннер бросается туда, где только что находился призрачное лицо. Лицо у него измазано черным, шерифская рубаха изорвана. Шляпа потеряна, а магазин пистолета пуст. Он поднимает его для перезарядки над головой. Я предполагаю, что он делает это так, чтобы в любое мгновение, если понадобится, можно было опустить оружие и нажать на спусковой крючок. Когда я встаю и поднимаю руки, это самые светлые части моего тела и единственные белые флаги, какие у меня есть. Он направляет на меня пистолет. Его ноги занимают то положение, которое вы знаете, если вы коп, словно отдача пистолета — это звук. Это действие есть нечто, для чего нужно крепко стоять на земле. «Это я! Это я!» — кричу я ему. Он направляет ствол вверх, сплёвывает, повернув в сторону голову, потом втягивает носом воздух, принюхивается. Когда я подхожу к нему, стараясь по какой-то причине шагать беззвучно, нет ли там еще чего-то, что может пробудиться от звука моих шагов. Он говорит, глядя на мою шляпу. Я подумал, что ты Джо Эллен. Кто это был? Спрашиваю я его про призрачное лицо. Уж скорее, кто это есть, отвечает Баннер. Ох, типа говорю я когда понимаю, к чему принюхивался Баннер. Запах стоит такой, как в проулке за кофейни доц, когда она готовит рулетики с корицей. «Я думаю, что попал в его причиндалы», — говорит Баннер, глядя в ту сторону, где исчез призрачное лицо. «Ты ее видел?» — спрашиваю я, потому что мне невыносимо не знать. «Мир ли сходит с ума? Или одна я?» Это две большие разницы. Баннер оглядывается, спрашивает меня одними глазами. «Я думал, это мужик», — говорит он, наконец. «Плечи». «Я хочу сказать...» Я замолкаю, так как понимаю, его ответ означает, что он не видел ангела озера Индиан, Салли Чаламберт. Только я и ребята из средней школы. Опять. Или же я теряю рассудок. «Смотри», — говорю я ему, — это отвязавшийся и оставленный на земле пожарный лом Халлиган. Он кивком разрешает мне поднять его, и лом оказывается тяжелее, чем я думала. Но он хорошо отбалансирован. Он словно сам рвется, взломать какую-нибудь дверь. «Идём, нам нужно» говорит Баннер, имея в виду бригаду лесопилов. Он стоит, широко расставив ноги, слегка покачивается. Одна его рука заведена за спину, словно у меня в руках дубинка, которую я собираюсь ему вручить. Но я не могу сдвинуться с места и только всё порчу. Баннер хочет броситься вперед. Он настроен спасать живых, а у меня в голове одни мертвецы. Баб, говорю я, он получит помощь. Шипит Баннер, на его лице взволнованное выражение. Он. говорю я, смаргивая слезы. И Чин Трэдуэй, и Уолтер Мейсон. Баннер осознает услышанное, и колени его словно подгибаются. Даже Уолтер, я киваю! Но он был шефом пожарной команды с... Я даже не помню, с какого времени, — говорит Баннер, с момента изобретения огня. И Чин. И мы тоже, если будем долго здесь стоять, — говорит Баннер. Он смотрит на меня внимательным взглядом. Губы у него сжаты, рука все еще ждет меня. Фил Ламберт, — добавляю я. «И он здесь?» — недоверчиво спрашивает Баннер. «Он в духовке. Не говорю я и чувствую, что нервный смешок грозит сорваться с моих губ. Всё и вправду начинается заново, да?» «Нет. Она уже идет вовсю, девушка-слэшер. И оно тащит тебя за собой. Тебя?» и всю эту треклятую долину. Прямо до хромового укрытия водостока под босыми ногами Мэрион Крейн. Я оглядываюсь на Теренову. Там еще остается свет. Потом смотрю на нас. Здесь темнота наползает, как частички ничего. Каждая третья тень — это Джейсон, громадный, как дерево. Это Майкл, который следит за мной. Поворачивает свое бледное лицо с необыкновенной медлительностью. Это Фредди, выходящий вперед, чтобы вытолкать меня в очередной кошмар. «Постой!» — шиплю я баннеру и беру его за руку. Юридические услуги от Бейкера. Отчет о результатах расследования. 24 августа 2023 года. Решётка 29А27. Тема «Свидетельские показания». Во время третьей сессии с доктором Шароной Уоттс 3А звуковая запись, 3 Т-Р для расшифровки ясно слышно, как Дженнифер Элейн Джейт Дэниэлс благодарит доктора Уотс за предоставление ей некоевого пакета. Содержание этого пакета — «Смотреть грузовой манифест» на 14-22, пиратская ВХС-копия «Когда животные атакуют» 14, 2018 год. А конкретно эпизод, в котором нападение медведя заканчивается смертью жертвы Дикона Сэмюэлса в 2015 году. Этот эпизод... Незаконным образом был скопирован с компакт-диска и, как таковой, определенно не отвечает требованиям этического кода для лицензированных психотерапевтов в штате Айдаха. По вашей просьбе, по соответствующим каналам, вам может быть переправлено анонимное извещение. Как это подтверждено документами на данной третьей сессии, причина названного запроса касательно контрабанды, состояло в том, что мисс Дэниэлс, в комнате для занятий исправительного центра территориального общества айдаха Фолз, заявляет, что видела последние минуты указанного эпизода и хочет изучить его в полном объеме. С точки зрения склонности мисс Дэниэлс к вандализму, важно отметить, что это третья сессия с доктором Уотс. и, предположительно, Немедленный просмотр ею названного эпизода из «Когда животные атакуют» предшествует случаю уничтожения собственности на Диконпоинт всего на 8 дней. Полный обзор этого эпизода «Лето любви» из «Когда животные атакуют 14». Смотреть «Верата» 3253G. Короче говоря, гипотеза, если не доказательство, вытекающее из 44, 44 минут эпизода, состоит в том, что медведя, который убил Дикона Сэмуэлса, заманили специальной медвежьей приманкой. Главный комментарий дал охотинспектор Айдаха Сет Маллинс. В этом комментарии он говорит о типичном и атипичном поведении медведей, документирует присутствие и обусловленные наклонности «мусорного медведя» — его термин, который появился в данной местности в 2015 году и отсылает к докладу шерифа, в котором говорится о запахе, стоявшем в воздухе и напоминавшем запах пышек, который, по мнению мистера Малинса, исходил из сумки для гольфа и, вероятно, от этих желтых лохмотьев с его инициалами. Более подробно об этом эпизоде атаки животного, смотреть свидетельские показания ниже. Это имеет отношение к случаям вандализма со стороны мисс Дэниелс в данной защитной стратегии из ее многочисленного набора таковых, поскольку заявление о невиновности в связи с убийством ее отца основывалось на том, что летом 2015 года здесь действовал другой убийца, или убийцы. Таким образом, сохранение в первозданном виде места преступления, где было совершено одно из этих убийств, Деконпоинт, могло с ее точки зрения фактически подтвердить истинность ее заявлений. Что же касается других, возможно, сохранившихся свидетельств о нападении этого животного 8 лет спустя, то в настоящее время приняты меры к выявлению таковых если они существуют. В любом случае, вероятность подобной мотивации опровергает заявление мисс Дэниелс о том, что Дикон пойнт является историческим местом. Скорее уж, она все еще маниакально строит свою защиту от когда-то предъявленных ей, но уже отозванных обвинений. Что же касается свидетельских показаний, то их дает Синамон Бейкер. Единственный оставшийся ребенок Марса Бейкера и Мэйси Тодд. Синамон Бейкер лишилась и сестры-близнеца. Джинджер Бейкер погибла во время резни 2019 года и теперь является формальным владельцем расследовательской фирмы «Юридические услуги от Бейкера». Мисс Бейкер участвовала в видеоконференции 26 июля 2023 года. Она не хочет, чтобы ее местонахождение было предано гласности, если только этого не потребуют юридические процедуры. Кроме того, она просит, чтобы ее показаниям предшествовали слова «Прошу заранее простить меня, если мои показания окажутся не отвечающими действительности». Мы были совсем детишками, верно? И к тому моменту... Я в онлайне не видела никаких бумаг Дженнифер Дэниелс. И вообще ничего. Я начала читать одну из них месяца два назад. Но... ужас. Зачем? Это совсем не моё. От плохих людей всегда убегают девушки с ногами. И никогда те из нас, что с колёсами, не укатываются куда подальше, чтобы прожить в борьбе еще один жалкий день. Они типа немощные, верно? Но да. Когда больница привезла вещи джинж из ее палаты, там было столько масок прямиком из фильмов-ужастиков, изготовленных вручную и все такое. Я даже воображать себе не хочу, как Джейд надевает их одну за другой для моей сестры в тот день, пытается... Не знаю, что она там пытается. Зачем пугать девушку, который и без того нелегко. Но вы меня спрашиваете о том времени, когда мои родители все еще были... Вы сами знаете. Прежде. Во-первых, я уже сказала об этом в показаниях. Так что это где-то записано. Дженнифер Дэниелс. Джейд. Джейди. Дженни. Теперь, думаю, мисс Дэниелс — учитель истории. Вы только представьте себе. Насколько я понимаю, теперь и школьный совет можно купить. Она определённо и наверняка была на яхте в тот вечер, когда это случилось. Вы ведь это хотели узнать, да? Но что касается яхты, то да, мы с сестрой бросили ей вызов в коридоре. Она делала вид, что находится там с Летой. И я знаю, что Лето теперь прикрывает ее. Наверное, из жалости. А может быть, их связало то, что обе потеряли своих отцов. Не знаю. И они не одни такие. Но она расхаживала повсюду, в своих неуклюжих военных ботинках. И ее не было в комнате Леты. Мы с Джинш в те дни были как маленькие исследователи. Нам самим приходилось разбираться с тем, что происходит. Но только по секрету. Вы же знаете, какие мы в таком возрасте. Единственная вещь, достойная знания, — это та вещь, знать которую тебе не положено. Ну так вот. Тайна того вечера состояла вот в чём. Кто этот незваный гость и что ей надо? Конечно, нам так и не удалось раскрыть то конкретное дело, потому что... Сами знаете но я знаю, что она была там, на яхте, на которой прежде ей не приходилось бывать. А еще представьте себе, никого из нас прежде не убивали. Прикинь, сама училка истории. И если вы спросите меня... Да, я видела онлайн, что она сделала вчера. Все эти манекены, которым она придала такой вид, будто их убили а потом сбросили в воду с пристани. Умненько. Но похоже на фильм, показ которого миссис Синглтон пыталась отменить. Так что счет 1-0 в пользу местной девушки. Ура, ура, ура. Как он назывался? Город, который боялся солнца? Синамон намеренно или нет ошибается. Название этого фильма — город, который боялся заката. Какая-нибудь дребедень типа Бигфута? Но я догадываюсь, где она добывала все это. Возможно, запугивала людей, которые были там в тот вечер, включая и вашу покорную. Все в порядке. Но я даже в другом полушарии. Как меня запугаешь? Я ворошу прошлое только потому, что все это напоминает мне какой-то социальный активизм. Словно она все еще сражается с этими большими и страшными обитателями Терра Новы. Защищает свой городок. Тоже мне коренная американка. Непобедимая принцесса Шира. Как ее назвали в той статье? Новоявленная Нару? Даже не пойму, о чём это. Но не является ли это своего рода признанием в том, что в резне, в День независимости... Она участвовала в большей мере, чем она рассказала. Не воссоздает ли она это с помощью манекенов и для манекенов? Хм, нет. Это место прошу не цитировать. Хорошо. Значит, про мистера Сэмюэлса. Прекрасно. Прекрасно. По крайней мере, тут я хоть чем-то в состоянии помочь. Это совершенно выдающееся частное расследование. Как мой отец всегда выигрывал, дела, которые вел, даже с такой поддержкой. Ладно, да, конечно, как скажете. Как я уже говорила, мы с джинж все то лето повсюдушной ряли и разнюхивали, устанавливали камеры, чтобы поймать призрака на берегу. А джинж, на самом деле, интересовали бабочки и грибы. Не спрашивайте. Но мистер Сэмуэлс, с его мячиками для гольфа, нас ничуть не привлекал. Он играл в гольф всегда. Стоило выдаться пяти свободным минутам, как он принимался запускать эти мячики. Как маленькие метеориты. И шмяк, шмяк, шмяк. А иногда очень даже красиво. Потому что он ударял как-то по-особому. И у нас точно никогда не было никакого заснятого на пленку шоу с медведем, который стал бы для нас всем-всем. Из меня бы, может, получился биолог, знаток дикой жизни или что в таком роде. Но к нам как-то раз зашла Дженнифер Дэниелс. Да, сюрприз. Это было днём, а не ночью. И вот вам, пожалуйста. Заявляется она в кадре. бредет вдоль берега. Словно он ей принадлежит. Словно ее отец, а не наш, вывел эту землю из состава национального заповедника. И камера эта работала так, что снимала через каждый шаг или около того. Изделие 2015 года. Она шла, будто плясала кабуки, только задом наперед. И на каждом из этих ужасающих огромных замерзших шагов она несет пакет, прижимает его к груди, словно сверток с учебниками. Хотя там у нее могло быть что угодно. Даже книги могли быть. Было бы некрасиво с моей стороны говорить, что сверток был жирный с одной стороны или пахнул, как теплые рулетики с корицей, или что на нем была крапинка, которая вполне могла оказаться заинтересованной мухой. Но я скажу, что мистер Сэмуэлс держал свои причиндалы для гольфа под небольшим пластмассовым навесом близ пристани. Там у него были полотенца, дыхательные трубки и надувные матрасы для Лемми. Всякая такая ерунда. У меня сохранилась та фотография Дженнифер с пакетом, если вам надо. Мы думали, что все утратили, когда ушла джинш. Вы знаете, швейцарская семья Робертсон в лесу, но... здесь. Но на этом файле стоит неверная дата, прошу прощения. Копия с копией. Вот что происходит, когда твой мир взрывается, и тебе остается только ходить вокруг и подбирать обломки того, что прежде было твоей жизнью. Я хочу сказать не ходить вокруг, а кататься по земле и выть. И в этом я тоже должна обвинять её, поскольку события могли бы развиваться иначе, если бы героическая малютка Мисс не сунулась. Но мой психотерапевт говорит мне, что я могу брать и выбирать те воспоминания, которые мне нравятся, и те, которые хочу забыть к чертовой матери. И вы, вероятно, можете догадаться, что мне это не особо помогает. Прошу вас больше не искать контакта со мной. Я могу сказать это, потому что владею вами, верно? Прекратить и воздерживаться впредь. Потерять мой номер и больше никогда со мной не связываться. Я до сих пор оплакиваю всех тех людей, которых забрала у меня Джейд Дэниелс. И я сильно сомневаюсь, что она будет на этом строить планы уроков по истории.